Голова пятнадцатая. Сестра и брат. Когда во втором часу ночи Перчик Наталья Литте открыла ключом дверь собственной квартиры, он уже ждал ее там, сидел в комнате, в кресле в углу, шторы плотно задернуты, верхний свет погашен, и только круглая напольная лампа, их тени на стене, на светлых обоях. Евился все-таки. Евился не запылился. Где ты была? Чего так поздно? От тебя разит как из бочки. Ты что опять пьяная? Перчик оперлась плечом о косяк. От нее пахло алкоголем, потому что в баре и в том, другом баре и в третьем на бульварах она, она входила, плюхалась за столик, а иногда просто зависала надолго у стойки, потом ловила частника и ехала дальше. И лишь в последнем заведении бармен, заметив, что девка уже совсем никакая, велел официанту вызвать ей такси Ангел. Эта услуга предоставлялась клиентам после полуночи. Он встал с кресла, приблизился, протянул к ней руки. Жест знакомый с детства. Он всегда так делал, когда его что-то тревожило или пугало. Искал у нее нет, не защиты. Она ведь была моложе его. Черт его знает, что он там искал, протягивая вот так к ней руки. Она оттолкнула их от себя. Пошел ты, Наташка. Я сотни раз просил тебя не пить. А я, я сотни раз просила тебя, и мать просила тебя, а теперь вот не нужно, ничего не нужно стало. Раз и все, все закончилось. Слышишь ты? Перчик двинулась на него. «Ничего не нужно, ты понял? Мы опоздали!» Она яростно пнула на польную лампу шар. Но этого ей показалось мало. Кресло выросло на пути. Она отпихнула его ногой. На низком журнальном столе со стеклянной крышкой. В дорогих подсвечниках венецианского стекла. Свечи. Презент Валентина Гаврилова. Как и многое в этой тесной однокомнатной квартирке. Она схватила их и с размаху швырнула об стену. Он попытался ее удержать. Что ты делаешь? Но она тяжело дыша с небывалой силой оттолкнула его к окну, схватила настольную лампу в стиле Тиффани и, ему показалось, что она обрушит на его голову и этот разноцветный абажур и тяжелую кованую подставку. Он даже закрылся руками. Такое у нее сейчас лицо. Дикая искаженная бешенством, и даже побелели пухлые губы. Но перчик грохнула лампу об угол журнального стола, хрустальный графин с коньяком, стоявший на сервировочном столике, полетел в стену. Она схватила шелковую подушку с дивана и, запустив острые ногти в чехол, разодрала его. Пальцы запутались, ноготь застрял в шелке и сломался, и только тут она. Она рухнула на ковер среди всего этого разгрома осколков. Плечи ее сотрясались от рыданий. Там, в занюханном морге, в присутствии следователя Чалова и прокурора, она не проронила ни слезинки. Глаза ее оставались сухими, но что-то жгло, нестерпимо жгло их изнутри уже там, глаза и сердце. И вот теперь она громко рыдала, спрятав лицо в ладонях. И если бы Чалов и прокурор увидели бы ее сейчас, то, наверное, подумали бы: вот скорбь и горе вырывались наружу, долго тщательно скрываемые от чужих глаз, скорбь и горе от потери близкого человека, друга, может быть, жениха. Он подошел к ней, присел на пол, широко плечей, немного неуклюжий, как медведь, в этой квартире. Среди всех этих дорогих вещей он всегда чувствовал себя неуютно в своих мятых брюках и клетчатой рубашке. На долю секунды ему показалось, то, что он пытался объяснить ей все это время, донести свои слова до ее души, все сейчас здесь, в ее отчаянном плаче, в громких истерических рыданиях, что подобный ливню после шквала. Наташа, Наташенька. Ну не нужно, успокойся. Я же говорил, что когда это произойдет, легче не будет, не станет от этого легче ни тебе, ни мне. Да ты что? Она отняла руки от заплаканного лица. Ты что? Ты подумал, это я о нем? Я жалею его. Но я всегда говорил тебе. Ты только говорил, трепал языком, а теперь все кончено, кончено, понимаешь ты это? Он ушел от нас, сбежал, он сдох, сам сдох, и это ты понимаешь? И все, что я делала, все, что я делала все эти годы, все это напрасно, столько усилий, такая комедия, такой театр каждый день, каждую ночь, и все ради того, чтобы дождаться удобного часа, а он умер. Как же я его ненавижу! Она сунула себе в рот кулак. впившись в него зубами, чтобы не завыть, не зарычать, как волчица. Те, кто знал Перчи как в качестве яркой глуповатой блондинки с длинными ногами, пятым размером бюста и силиконовыми пухлыми губками. Те, кто порой злословил за ее спиной о том, что она отчаянно касит под Мэрилин Монро и вряд ли откажется от леопардовых принтов Дольче и Габбана, даже если они окончательно выйдут из моды. Несказанно бы удивились, узрев сейчас эту растрепанную фурию со сверкающими глазами. Это твоя вина, это ты меня все останавливал, не давал покончить с ним. Ты тряпка, идиот, трусливое ничтожество. Я стыжусь, что у меня такой брат. Наташа, успокойся. Да успокойся ты, прекрати орать. Я сказал истерику свою кончай быстро. Его переход от вялого бормотания к этому повелительному и властному окрику, грозному окрику, от которого задрожали стекла, она поперхнулась рыданием и затихла, замерла. Тишина в разгромленной комнате и только хриплое дыхание, запах алкоголя. Поднимайся. Он встал сам и протянул ей руку, когда она уцепилась легко одним рывком. поднял ее на ноги и сказал «Садись». Она послушно села на диван. Ноги отказывались ее держать. Он ушел в ванную. Там возился, переставляя склянки в аптечке. «Вот, выпей». «Да пей же ты, тебе надо успокоиться. Это простая валерьянка». «А еще что пропишешь мне, доктор?» Он стоял напротив нее, массивный, почти квадратный. Может быть, с его смертью ничего не кончается, сказал он. Возможно, это только начало. Она смотрела на него с дивана снизу вверх, потом послушно взяла стаканку с валерианкой и выпила до дна. Из его рук, рук своего брата, чтобы она там не кричала ему прежде в бешенстве и злости, она бы приняла даже яд.